Глава 125. Аксель. Мне было нелегко просить Оливера приехать на один день в Байрон-бэй, но ситуация была деликатная, и хотя я мог бы ничего ему не говорить, я хотел, чтобы он там был. Мы встретились за ланчем в небольшом заведении на набережной, и там, когда пиноколада была почти допита, я рассказал ему, чем мы займемся вечером. Сначала он растерянно моргал, Но когда я поведал ему подробности и объяснил, что мой отец и Джастин будут нам помогать, то он расхохотался во весь голос. Итак, мы это сделали. Мы приступили к выполнению плана. Когда наступила ночь, мы поехали забрать их. Сначала я заехал за папой, а потом мы остановили машину перед домом Джастина. Оливер разразился смехом, когда увидел — что он подходит, одетый во все черное с ног до головы. Он забрался на заднее сиденье. «Ты чего смеешься?» — пробормотал он. «Ничего. Мы просто удивились, что ты так серьезно к этому отнесся», — сказал я. «Тебе не хватает балаклавы для маскировки», — добавил Оливер. «По-моему, ты выглядишь круто, сынок», — улыбнулся ему папа. «А вы хотели, чтобы я нарядился в неон?» — жалобно спросил он. «Черт, я бы заплатил, чтобы увидеть это!» Засмеялся я, и он шлепнул меня по щеке. «Эй, я за рулем! Пап, скажи ему что-нибудь!» «Что-нибудь!» — смех ради ответил он. Я улыбнулся и покачал головой, проезжая по тихим улицам, безлюдным в это время суток. Я сбавил скорость, когда мы достигли места назначения, и объехал старый дом Джонсов, чтобы оставить машину сзади, за стеной, граничащей с лесным массивом. Наступила тишина, когда я дернул за ручник, и в течение нескольких секунд никто из нас четверых не двигался. «Полагаю, нам пора выходить», — сказал я. «Дай мне фонарик», — попросил Оливер, вышел из машины и закрыл дверь, стараясь не шуметь. Остальные последовали за ним. Странное чувство охватило меня. Я вспомнил ту ночь, когда пошел туда с Леей по ее просьбе. Мурашки, пробежавшие по мне, когда я обнял ее за талию, взбираясь на стену, за которую мы перепрыгнули. Ее руку, что сжимала мою, когда мы двигались сквозь траву. Крепкие теплые объятия, которые мы подарили друг другу посреди этой пыльной, залитой краской студии. Я пытался перестать думать о ней, но тщетно. Она была рядом при каждом моем шаге, когда мы открывали входную дверь, и когда шли через гостиную с затянутой простынями мебелью. Она была рядом, когда мы поднимались по лестнице и проходили через каждую комнату в поисках тех воспоминаний, которые пора было восстановить. Ведь понятно, что для новых хозяев этого места они ничего не значили, и они собирались обратить их в руины вместе со стенами, которые еще стояли, но скоро должны были рухнуть. А для нас эти вещи и старые картины были памятью, мгновением, улыбками. Они были жизнью. Не без некоторого труда мы перебрались через стену с полными рюкзаками и заброшенными картинами, которые слишком долго лежали в темноте. Джастин анализировал каждый наш шаг и каждые пять минут просил нас говорить тише. Папа был в восторге от мысли сделать что-то незаконное и скрыть это от мамы. А Оливер... Голос Оливера был едва слышен, когда он подбирал обрывки семейной жизни. В последнюю вылазку в дом мы с ним были вдвоем, пока мой отец и брат грузили добычу в багажник машины. Мы зашли внутрь и напоследок проверили каждую комнату в сопровождении луча фонарика. «Ты в порядке?» Я схватил его за плечо. «Да. Спасибо за это, Аксель». «Не благодари меня. Это была идея твоей сестры. Она попросила меня прийти сюда несколько месяцев назад, за несколько недель до нашего отъезда в Париж. Я... не знаю. Не знаю, почему мне даже не пришла в голову мысль, что в свое время мы забрали не все. Это было нереально с Леей в таком состоянии, с маленькой квартирой, которую мы тогда снимали». Он вздохнул и потер затылок. Мне надо было взять только самое важное. И это было не лучшее время. Знаешь что? Думаю, часть меня не хотела брать все эти вещи тогда, потому что было все еще слишком больно. Клянусь, иногда я до сих пор поражаюсь, как все это пережил. Я понял все без лишних слов. Потому что смерть, она такая. Она застает тебя врасплох. Вытряхивает тебя и оставляет ощущение боли и пустоты, настолько сильное, что в этот момент ты даже не можешь думать об ушедших людях. Это защитный механизм, единственный способ продолжать жить, как будто только что не произошло нечто, сотрясшее землю, по которой ты ходишь. Но идет время, дни, месяцы, годы. Однажды ты моргаешь и понимаешь, что прошло уже четыре года с тех пор, как все изменилось. И в какой-то из дней, когда ты слушаешь музыку, рисуешь или принимаешь душ, тебя охватывает одно из тех воспоминаний, которые когда-то несли лишь боль, но вдруг стали просто... красивыми. Да, именно красивыми. Полными света, ностальгии. Страдания линяют и становятся менее яркими, и насыщенные цвета уступают место более мягким. Даже если это была идея Леи, спасибо за это, черт возьми. Оливер похлопал меня по спине, и это меня утешило. Я в последний раз оглядел ту комнату, где мы провели столько дней с Роус и Дугласом, с моими родителями и братом, Слей, роши у меня на глазах, когда я еще не подозревал, что она станет любовью всей моей жизни. Уже уходя, я обратил внимание на стену и увидел ее картину. Одну из первых, которую она создала, ту, которая привлекла внимание друга семьи, пригласившего их посетить галерею в Брисбене, куда они направлялись утром в день аварии. Я протянул фонарик Оливеру. «Подержи его минутку». Я подтащил диван к стене и перелез через спинку, чтобы добраться до рамы. «Ты пытаешься покончить с собой?» — спросил Оливер, размахивая фонариком. «Это акт гребанной любви к твоей сестре. Ты мог бы и помочь мне». «Дам тебе совет», — сказал он с усмешкой, поднимаясь рядом со мной. «Не пытайся быть романтиком. Ты слишком неуклюж. Просто будь собой». «Очень смешно» проворчал я, поднимая картину. Оливер помог мне удержать ее, пока мы спускались. Мы вышли из дома, смеясь, и я подумал, что увидеть нас Дуглас в этот момент... Он был бы счастлив. Я подождал, пока Оливер в последний раз обернется, бросая взгляд на поросшее травой поле, чтобы попрощаться. А потом мы вместе перепрыгнули через стену, вручив картину моему отцу. Мы залезли в машину, Тишина была успокаивающей. «Это того стоило», — радостно улыбнулся Оливер. Я улыбнулся ему в ответ и нажал на педаль газа.